Глава 32. Аня. «Свят, я еще не выехала никуда, только собираюсь. Напишу, когда буду на месте». Прикрепляю целующий смайлик, хоть немного успокоить моего собственника. Насчет проверки он не шутил. Вчера я даже сначала пожалела, что вообще заикнулась о Леонардо. Но я ведь решила, больше никаких тайн. Хватит с меня и прошлых дерганий. Параноиком быть мне совсем тогда не понравилось. Свят, как не старался дальше вечером вести себя непринужденно, напряжение его не покидало. Долго не выпускал из машины, прижимая к себе, и поцелуи ощущались реще и требовательнее. Так словно хотел поставить на мне метку, собственность Свята. Продолжая одеваться, достала из полки в шкафу блузку с высоким воротником. Другого варианта придумать не смогла, ведь метку мой принц все таки поставил. Подумать даже не могла что приятный долгий поцелуй в шею утром превратится в фиолетовый след от засоса. «Вот как значит. Погоди, доберусь и я до твоей шеи». При мысли о том, как я отомщу, остановилась на минутку с закрытыми глазами, вспоминая причину своих волнений. «Пусть я раньше такого не делала, но у меня же есть учитель, а я привыкла учиться на отлично. Если и бывает сладкая месть, то это станет точно обо мне». А Вот только как мне прожить без него целых три дня, если я уже скучаю и жду, очень-очень жду своего любимого собственника?» Вылетела из общаги и понеслась на остановку. «Только бы не опоздать, гений меня съест». Целиком, конечно, не проглотит, но мозг прогрызет уж точно с неминуемой лекцией на тему пунктуальности. Автобус надо мной сжалился и быстро подъехал и я, как протискиваясь вместе с сумкой и сложенным переносным мольбертом, пристроилась в самом конце под окном. Продолжая витать вместе со святым в облаках, все думала о том, что пожалела я и о своих словах, ведь только в начале. А дальше? Внутри меня поднялось неимоверное ликование. Он ревнует, переживает, заботится. Мне же до сих пор не верится, что такая, как я, может всерьез заинтересовать свято. И я все цепляюсь и цепляюсь за каждую новую ниточку в поисках личных доказательств. Ведь кроме поступков, я не слышу от него тех главных слов, о которых так сильно мечтаю. На место успела минута в минуту. Леонардо, понятное дело, там уже разложился и начал набрасывать границы горизонта. «Анна, если потребуется мой совет, я выделю тебе немного времени». Подкинул щедрое предложение сам гений, безотрывно колдуя над своим холстом. «Ага, договорились». Бездумно пробормотала я, не предвидя ничего в этом плохого. Пусть он и зануда, но мне же так повезло быть именно с ним в паре. Сразу кидаться к холсту не стало. Площадка располагалась на возвышении, переходя в крутой спуск у подножья леса аж жду захватывало, глядя на живое величие духа природы. Залюбовалась открывающимся видом на верхушке сосен, буйством красок травы на проглядывающих полянах и бескрайним покрывалом небесной глади. Пение птиц так и манило вначале прикоснуться хоть немного к своему будущему творению. — Я отойду ненадолго, — предупредила Леонардо. Он так и не понял, зачем, и продолжил монотонно прорисовывать по плану. Спустилась вниз, пробежалась по травке. У кромки леса вдохнула поглубже насыщенный сосновый аромат. Даже шишку нашла. Вглубь продвинуться не решилась. А вдруг здесь рядом дикие звери. Сидят и поджидают свою добычу. Так себе перспектива. Стало поездно, и я вернулась обратно. Поймала недоуменный взгляд Леонардо. Вроде как «хватит страдать фигней, приступай лучше к работе». Итак до вечера вполне терпимо время пронеслось под бурчание сосредоточенного гения. Ушла с головой в холст и краски, выныривая для переписки и звонков незабывающего обо мне принца. Маленького перерыва на перекус и побегов в заросли кустарников для естественных нужд. Свят поддерживал меня и вселял веру, что все получится. Вместе с тем не сдерживался от скользких намеков в сторону гения. Я уже почти не реагировала на шуточки про Патлатова и предупреждения, чтобы не принимала помощь и творила, как чувствую. Можно подумать, я ему взялась бы указывать, с кем и как работать. Во второй день гений резко разговорился. «У тебя слишком размытые границы, солнце расплылось, зелень блеклая. Анна, кисть нужно держать с большим наклоном» как специально цеплялся и тыкал моим носом в неточности, которые я намеренно создавала, потому как увидела все в таком свете. Неужели и в самом деле получается ерунда? Спасибо, Леа. Сейчас подправлю. Аккуратно пытаюсь исправить, но в точности следовать его советам не могу. Жалко вмешиваться. Интуиция мне подсказывала. Это испортит вид. Анна. «Ты не знакома с элементарными основами пейзажа». И понеслась лекция на час за унывным голосом гения, в конце которой я чуть не уснула под мольбертом. Вспомнила о Лерке и отправила ей фото на оформленной картины. В ответ получила восторженный отзыв. Подруге понравилось. Но гению, наверное, виднее. Он же такой умный. В конце дня основная часть работы была закончена. И я, глядя на свою и картину Леонардо, терялась в выборе, чья мне больше нравится. Вот только мой партнер на выезде был совсем другого мнения. «Нет-нет, все неправильно, тени сливаются», — навис рядом с моей работой, прокручивая кисточку в руках. «Тогда что мне нужно еще изменить?» «Но чего он хочет, вообще уже понять не могла». «Сейчас помогу тебе, пользуйся, пока я рядом». Обещание выглядело не таким страшным, как то, что последовало за этим. Зачерпнув кистью краски, он принялся мазать по моей работе, совершенно не попадая в тон. Да так быстро, что в течение пяти минут моя работа стала неузнаваемой и испорченной. — Зачем? Зачем ты это сделал, Лео? Мне даже не верилось, что гений способен настолько убить мой духовный труд. Что вообще на него нашло? И какое ему дело до моей работы? «Твоей картине бы уже ничего все равно не помогло», — равнодушно пожал плечами. «Завтра еще есть день. Больше прислушивайся ко мне и меньше включай фантазию». Чувство растерянности сменилось обитой. «Гений занудный. Пусть только попробует еще влезть ко мне». Я, в отличие от него, не претендую на звание лучшей картины потока и в качестве награды получить место в галерее Академии. Куда же мне до него-то? Но мне необходимо получить высший балл для стипендии». Домой доползла в затуманенном состоянии после занудного общества, и даже природа радовать перестала. Святу не нравились мои ответы. Он все допытывался, почему я такая грустная, но признаваться не хотелось. «Мы и так слишком часто обсуждаем Леонардо, а мне надо хоть до завтра отдохнуть от его общества». «Все в порядке, тебе просто показалось». Стараюсь рассеять сомнения своего принца, еле сдерживая слезы. «Я постараюсь закончить работу пораньше, малышка, и сразу приеду к тебе. Знаешь ли, мне трудно обходиться без озорной улыбки одной маленькой художницы». Плохое настроение в миг испарилось. И я закружилась по комнате, набирая в ответ. И я скучаю по тебе, свят, очень скучаю. Не знаю почему, но мне кажется, что я скучаю больше, до самого неба, ведь куда ж ещё сильнее. Шёл третий день, начал дёргаться левый глаз. Присутствие гения раздражало, а он как специально всё бубнил и бубнил, пересказывая заученные темы лекций, поучал и комментировал, и так по кругу. Благодаря стараниям Леонардо пришлось заново все переделывать на новом холсте. «Видите ли, у меня пропорции хромали. Зачем он только влез, зануда гениальная? Ведь я же видела, как все прекрасно получалось. Оставила картину в комнате. Пусть еще раз Лера посмотрит и скажет свое мнение. Жаль, только никуда сдать подчерканную работу не смогу. Поэтому набираю скорость и за неимением времени уделяю меньше внимания мелочам». «Сделай траву темнее». Ну вот, опять лезет, куда не просят «Лео, не отвлекай меня, пожалуйста». Прошу по-нормальному, борясь с желанием послать. «Анна, тебе сложно оценить себя со стороны. Для этого есть я». Его «я» звучит как эталон знака качества. Но только уже не для меня после его вчерашней выходки. Заслоняю от него картину и поворачиваюсь боком. Но приставучий гений в желании помочь, сдаваться не намерен. Бросает свой мольберт и вновь лезет на мой. Пусть не такой чудесный, как прошлый, но вполне приличный пейзаж. Я тоже уступать второй раз не хочу. И наваливаюсь на холст, защищая, как мать, свое дитя от злодея. Леонардо не попадает сбоку и меняет тактику. Вплотную прижимается ко мне сзади со спины и тычет кисть под руку. «Поли, трогаемучая!» Приличные слова закончились. «Да отстань ты уже от меня! Иди к своей картине!» Только выкрикнула, как гений вмиг послушался и отстал. Скосила глаза в сторону. К Мольберту не вернулся. Неужто из леса за ним прибежал голодный зверь и... у у Это была итальянская кисть ручной работы! Ай-ай, больно!» Заныл хныкающим голосом гений, и мысль о нападении разлетелась мурашками по всему телу. В состоянии шока, боясь увидеть нечто ужасное, развернулась назад. «Ах! Нет, на него не напал дикий зверь. Хотя...» «Еще раз полезешь к ней лишишься собственной кисти. Родительской работы!» Свет удерживал брыкающегося гения за шкирку, потряхивая как ветку спелой груши. Сбросив оцепенение от неожиданного появления самого желанного человека в безлюдном месте, поспешила освободить занудного гения. «Отпусти его, свят потребовала у разозлённого принца, и он разжал руку. Гений, неразборчиво ругаясь себе под нос, сбежал к Мольберту, но я даже не смотрела в его сторону. «Неужели это не сон? Мой принц рядом, приехал ко мне». Обняла его, вбирая в себя тепло вдыхая любимый аромат сандала, провела щекой от ткань пиджака и так расплавилась от радости встречи, что не сразу поняла. В ответ мой принц просто стоит, не предпринимая ни малейшей попытки прикоснуться. А вдруг он подумал, что я с Лео?